Глава пятнадцатая. Все так, как и должно быть. Я сидела напротив Джейми, подперев голову кулаками, наблюдала, как он уплетает ж а р е н у ю картошку и макает кусочки хлеба в сок от помидорного салата. Мысли были далеко за пределами столовой, увлечённого едой племянника, гвалт а голосов, заполнивших всё это огромное пространство. Время ужина не всегда соблюдалось в строгости. Чаще всего он проходил в три или даже четыре этапа. Кто-то собирался часам к шести, а кому-то пригорало перекусить исключительно перед сном, ближе к полуночи. Это здорово регулировало наполняемость обеденного зала. Но сегодня что-то в отлаженной системе пошло не так, и все столики были заняты. В призашедшее ранее до сих пор не верилось. Разве может все так удачно сложиться? Том, оказывается, меня любит, причем несколько лет. А ведь я даже не догадывалась. вместе с тем н а з о л и в о е сверление где-то в глубине нудило задуматься, как же так получилось, что столь терпеливый парень вдруг утратил это самое терпение. Нам оставался лишь год учёбы, после которого разбежались бы в разные стороны и при желании никогда больше друг друга не видели. Может, дело в какой-нибудь старой магии? в е д ь раньше я воспринимала его сугубо как друга, а теперь загорелась внезапно вспыхнувшими чувствами, подобно фитилю на петарде. н а в д р у г для чего-то незримого, отвечающего за судьбу и предвидение, этот огонек в моем сердце имеет значимый вес. Или все гораздо прозаичнее, и нужно искать причину в другом. Но дело в том, что удовлетворять это подозрительное сверление я совершенно не хотела. Уверенность Тома захватила с головой и убедила в правильности всех его слов. Жених? Я его не выбирала и согласия не давала. Договор, К д ь я в о л у д р е в н и е с о г л а ш е н и я Может, они уже не имеют никакого веса. Мы молоды и влюблены, наши чувства взаимны. Почему кто-то из нас должен наступать на горло своим желанием? В складывающихся обстоятельствах неизвестно, что будет завтра. Нужно жить сегодняшним днем и не заморачиваться насчет страшных последствий, которых попросту может и не случиться. А если вдруг что-то пойдет не так? Что ж, будем решать проблемы по мере их поступления, но проживать еще хотя бы день в мученических самокопаниях мне совершенно не хотелось. Удивительно, как вообще я выдержала почти месяц в подобном состоянии. Я рад, что ты все же решила выползти из своего панциря, ш е п н у л на ухо голос Фабиана, прежде чем он сам со скрипом отодвинул стул и уселся рядом с Джеймсом. Я повела плечом и потерла зачесавшуюся мочку, улыбнулась. Марина бывает очень убедительна. Да? Брат хитро прищурился, щелкая п о с т о л е ш н и ц е Перед ним появилась тарелка с горой различных бутербродов. А мне кажется, тут постарался кто-то другой. Его взгляд поднялся над моей головой. Предчувствуя неладное, обернулась и успела заметить лишь темно-синюю ткань рубашки, севшего рядом Томяна. Он легко п о ц е л о в а л меня в висок и на манер Фаба заказал поднос со всяческими закусками. Брат на это лишь усмехнулся, отстукивая п о с т о л е ш н и ц е новый ритм и пересчитывая возникшие перед ним вазочки срезанными фруктами. По щекам лизнуло жаром, слишком с в е ж и воспоминания о недавних признаниях, но смущение лишь мелькнуло, мгновенно сменяясь шоком. Вернув ошарашенный взгляд на брата, с и л и л а с ь разглядеть в его глазах возмущение и неодобрение. Фабиан знала по мовке л с Редмондом, и о договоре он сам не рассказал. С чего такое радушное принятие наших с т о м о м отношений? Откуда вообще он об этом так скоро узнал? э М, не хочешь ничего мне сказать? т л е в о а взглянув в глаза Фабу, чуть отодвинулась, так как за столом уже было тесно от нагроможденных подносов с тарелками. И куда вам столько еды? На вечеринку, конечно же. Улыбнулся Том, приобнимая и притягивая к себе вместе со стулом. Мне стало еще более неловко. Фабиан задержал взгляд на руке друга, собственнически сжимающей моё плечо, и ничего не сказал. Фаб напомнила о своем вопросе. Что? Том, конечно, удивил, завалившись без стука с порога, требуя разрешения с тобой встречаться, но не настолько, чтобы я захотел вас о б о их прикончить. Признаться, ваши кислые физиономии уже на белье с к о м и н у Захотелось знать л и разнообразие. Мне бы обрадоваться, рассмеяться камню в огород насчет кислых физиономий, но все происходящее казалось настолько неправильным, что попросту вгоняло в ступор. Фаб н и когда так просто не принял бы мои отношения, и тут даже не в том и дело, вообще в любом парне. На третьем курсе за мной н а ч а л у хлестывать со курсник, и Фабиан вызвал его на магическую дуэль за то, что тот как-то не так на меня посмотрел. О том, вот только что он переступил через два года безответной любви, решил с я раскрыть передо мной все карты и следом отправился оповещать об этом слишком интимном и сокровенном моего брата. Я внимательно осмотрела беззаботное лицо Фабиана, решившего продегустировать л о м т и капельсина, сосредоточенно пересчитывающего закуски с маслинами и сыром Тома. Анджейми, не обращающего вообще ни на что внимания в своем сражении со с т а т к а м и салата, рука сама потянулась к медальону, висевшему на шее, нажала круглый диск, прошлась ноготком по т е с н е н и ю и улыбнулась. Что это я в самом-то деле? Еще подвох там, где его быть просто не может. Прижавшись плечом к твоему, потянулась к нему и поцеловала куда-то в подбородок, ткнулась носом в его шею и зажмурилась от приятного трепета в груди, когда он крепче прижал меня одной рукой к себе. Вечеринка в честь дня рождения Кристофера, нашего с Фабом кузена, состоялась в одном из заброшенных аудиторий на шестом этаже. Из используемых комнат там было всего два класса, и те занимались лишь до обеда. Набрав столовый закусок, парни отправились прямиком на шестой этаж, а я собралась отвезти Джейми в комнату. Стой! Окликнул меня Тому с самого выхода. Я обернулась, крепко держа племянника за руку. Томиан махнул кому-то в толпе, и очень скоро рядом с ним очутилась милая девочка с русыми волосами и красивыми миндалевидными глазами такого же, как у Тома, насыщенного синего цвета. Ты же не знакома с моей сестрой? Он взглянул на меня с улыбкой. Это Аврора, Аврора, а это Ванесса. Девчонка стрельнула в меня глазами, и улыбка ее стала шире. Та самая Нес, красивая. Я слегка опешила от такой прямолинейности. Спасибо, ты тоже. Губы сами по себе растянулись в ответной улыбке. Что значит та самая? О, тебе лучше у моего брата об этом поинтересоваться. Она загадочно хмыкнула, в з г л я н у в на него. Тут чуть нахмурился, щелкнув е е п о н о с у затем подмигнул мне и скрылся на зыбкой боковой лестнике, ведущей на верхние этажи. Ладно, на самом деле я давно знала, что ты ничего. Чуть наклонилась в мою сторону Аврора. Я дёрнула бровью, чувствуя некую неловкость, а она пояснила: нашла у него твою фотку. О, по щекам лизнула жаром. Понятно. В этот момент будто что-то толкнуло в солнечное сплетение, мысли на миг затуманились, и я уставилась на Аврору, словно должна была ей сказать нечто очень важное, но забыла. п о т я н у в ш и с ь к шее, растерла холодный металл цепочки. Медальон вдруг показался слишком тяжелым. Ты не могла бы мне помочь? Слова сами соскакивали с языка, прежде чем я осознавала их. Я? Она заметно удивилась. Ну почему бы и нет? А в чем? Сейчас только Джейми отведу, хотя? Присев перед мальчиком, расправила его и без того аккуратный воротник. Милый, не хочешь прогуляться? Джеймс безразлично пожал плечами. Вот и отлично. Широко улыбнувшись, встала. Почему-то меня не т р е в о ж и л а его молчаливость и в целом не совсем типичное поведение. Ты же хорошо разбираешься в растениях, увлекаешься д и к о р а с т у щ и м и волшебными видами. Откуда я это знаю? Судя по глазам Авроры, у нее возник тот же вопрос. Эм, ну да. Мне Том рассказывал. Губы сами трогнули в легкой улыбке. Нет, не рассказывал. Вот трепло. Помрачнела девчонка. Вообще это не то, чем хочется хвастаться. Дед желает видеть на с о б о их артефактами. Все, что мимо этого у нас в семье считается несерьезной блажью, недостойной траты времени. Скрестив руки на груди, она непроизвольно теребила рукав форменной белой блузки. Было видно, что Аврора что-то беспокоит, и это совсем не отношение дедушки к ее увлечению ботаникой. Так вот. Как ни в чем не бывало, продолжила я. Тема моей выпускной работы как раз связана со всей этой волшебной дикой флорой. Это н е п р а в д а н а с что ты несешь? Внутренний голос говорил все громче, а меня это почему-то жутко раздражало. Нервно стукнув пару раз носком туфли, вновь вцепилась в цепочку, вытянула медальон из з а ш и в о р о т а принимаясь прокручивать его между пальцами. Аврора нахмурилась, прилепив взгляд к моим ладоням, затем вдруг вскинула потемневший взгляд, развернулась и быстрым шагом пошла прочь. Эй, ты чего? Я отпустил а руку Джеймса и побежал а за девчонкой. Зачем? Мне просто нужно было ее догнать. с х в а т и т ь и в ы в е с т и из замка. Позади послышался нарастающий плач от Джейми, но я даже не замедлилась. Аврора не выбирала безлюдных коридоров и лестниц, о намчалась прямо в толпосную, щ и х между столов обеденного зала адептов. Несколько раз оглянулась, и мелькнувший в ее глазах страх меня лишь подстегнул ускориться. Я не отводила от нее взгляда. Кого-то оттолкнула с п у т и перевернула стул и едва не споткнулась о чью-то ногу. На нас стали обращать внимание, но не настолько, чтобы у т и х привычный для этого места шум. Девчонка схватила какого-то парня за рукав, принимаясь что-то ему говорить. Когда он встал из-за стола и вышел мне навстречу, я лишь мельком на него взглянула, узнала Виктора Орланда, попыталась обойти, даже привычного раздражения к нему не почувствовав. Он перехватил меня за предплечье, молча дернув на себя, нахмурившись, попыталась в ы с в о б о д и т ь с я продолжая смотреть ему за спину, где с огромными от страха глазами стояла Аврора. И почему она так реагирует? Шею вдруг обожгло. Я дернулась, вскрикнув. Виктор зашипел, швыряя дымящуюся цепочку под ноги и откидывая ее н о с к о м б о т и н к а в сторону. Все еще крепко держа меня одной рукой, Мельком взглянул на полосу ожога поперек своей ладони. Меня вдруг о к у т а л а дикая слабость, подняв на Орланда, з а т у м а н е н н ы е глаза к а ч н у л а с ь вперед, т к н у л а с ь лбом в пахнущее мятой плечо и сползла по нему на пол.